Жил один крестьянин. Он всегда сердит был, вечно ворчал. Вот как-то вечером вернулся муж с сенакоса и принялся кричать на свою жену и всячески её ругать. Наконец он до того разошёлся, что у жены, ну, всякое терпение лопнуло. Она сказала: "Вечно ты недоволен, ворчишь, орёшь, ругаешься, как на базаре. Если хочешь, поменяемся работой. Я пойду косить сено, а ты оставайся, пожалуйста, дома и хозяйничай". Муж ответил: "Хорошо, ят по мне. Давай так и сделаем". И на другой день, на рассвете, жена взяла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 Вот вынул он из бочки втулку и подставил клушин под струю пива. Но в это время услыхал, что в дом забрался поросёнок. Крестьянин со всех ног кинулся из погреба в избу, чтобы не дать поросёнку сожрать всё масло. Когда крестьянин прибежал, Тока дуг с маслом уже была прокинута, и поросёнок спокойно доедал остатки сметаны. Ой, как рассверепел муж. Забыл о бочке с пивом и бросился за поросёнком, а тот удирать, упорог крестьян настиг поросёнок. Декаг, вонтит его сапогом в ухо. Поросёнок свалился замерв. Тут только муж заметил, что всё ещё держит в тук в руке.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 и об никак не могли освободиться. Но на их счастье пришла сенакоса жена, крестьянка. Она проголодалась и не дождавшись мужа на обед, решил сама прийти домой и приготовить еду. Подошла она к дому. Ой, да так и ахнула. Висит коров между небом и землёй, а из печной трубы